Глава седьмая. На Фроловой башне в Кремлёвской стене вестовой набатный колококал. От Фроловой трёхсаженный переход до пыточной башни, она намного ниже Фроловой. Между башнями мост на блоках на железных проволочных тяжах. Шесть человек стрельцов из Фроловой в пыточную провели троих лихих на пытку. Впереди высокий казак в сером беззапаяске кафтане. Бородатый, могучее тело сутулится, в спине высунулись широкие лопатки. В чёрных кудрях густая проседь, длинные руки вдеты в колодку, прикреплённую ремнём к загорелой шее. Колодка болтаясь висит впереди, опустившись до колен. Когда прошли стрельцы, подталкивая в пыточную лехиф людей, бревенчатый мост из двух половин, завизжав блоками, медленно опустился, половинки его повисли над глубоким с кирпичными стенами рвом, наполненным водой. На стенах пыточной башни потрескивая горят факелы. В вышине башни две железных крестообразно проходящих балки Над ними узкие открытые окошки, куда идет дым и пар. Стена башни штукатурина. Сажень от той и выше стена, забрызганная почерневшей кровью, клочками мяса, пучками волос. У стены на кирпичном полу бревно, в него воткнут кончар, штыкообразная шпага, ею в боях пробивали панцеры. На рукоятке кончара, за ремешки подвешены кожаные рукавицы. Над бревном невысоко к стене прибита тёсаная жердь. Между стеной и жердью воткнуты клещи и пыточные зажимы для пальцев рук и ног. Тупой молот втиснут тут же рукояткой кверху. На его рукоятке, как ожерелье, дикарей связка на бичёвке костяных острых клинышков, забиваемых когда-то во требует дело под ногти пытаемого. Два узких слюдяных окна в наружной полукруглой стене башни. Под окнами стол из камня. За столом бородатый дворянин, помощник разбойного начальника боярина Киврена. На главном месте за тем же столом сам боярин Киврин. чёрные однорядки на распашку поверх зелёного бархатного полукафтана. Боярин в рыжем бархатном колпаке с узкой оторочкой из хребта лисицы. У дверей на скамье по той другой стороне два дьяка. Один в красном кафтане, другой в синем. Под кафтанами дьяков на ремнях чернильницы. За ухом у каждого гусиное перо остро отчиненное. В руках посвёртку бумаги. Один из диков, Ефим, но сильно возмужавший, русые волосы стали ещё длиннее, и отрасла курчавая, окадистая борода. Киврин перевёл волчьи глаза на дыбу, на поперечном бревне прочные ремни висят хамутом. Дики сказать заплечному Артёму, чтоб мазал дыбные ремни дёгтем. Рыжеют лопнут Екив став поклонились Киврину. Подножное бревно палача приставлено к стене в глубине ниши. На полу под дыбой сожжённый железный заслон. На нём разводят огонь, и он же дверь, куда выталкивают убитых на дыбе. Когда заслон поднимают, труп скользит по откосу в каменную щель, вываливается наружу к кремлёвской стене, недалеко от Фроловой. Божедумы каждое утро подбирают трупы, так как пытают каждый день, кроме Пасхи, Рождества и Троицы. У входа в глубине Фроловой на низких дверях висит бумага, захватанная кровавыми руками. По указу царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси татей и разбойников пытать во всяк день, не минуя праздников. Ибо они для своей татьбы и разбоя лютова дней не ищут. Башню наполнил колокольный гул из Кремля. Киеврин, не вставая, снял колпак, перекрестился. Дворянин встал, снял лисий каптур и, повернувшись к окну, истово закрестился. Дяки встали, перекрестились и сели. Двадцатьльца стояли под сводами дверей в другую половину. Киврин сказал: "Стрельцы, когда часы мэрии ударят часы, мост к Фроловой спустить. Пойдут заплечные". Ведомы Боярин: "Все ночное истекает, скоро приступим. Да ранее чем начать со старшим, думаю я, дождать другого брата". Дворянин, опустив голову, глядел на лист бумаги перед собой. Поднял глаза, кивнул головой. Что-то не волокут его боярин другого, сказал дьяк Ефим. Запри гортань, холоп, не с тобой сужу. И завтра, может, Иваныч придётся ждать, дворянин сказал. Меку я боярин, сыщики квашнина малы прыскамиют. своих бы тебе повнуть и васильч двинуть моицы здесь, иванич. Да квашнин много и так на меня грызётся, что во все десискные дела вступаюсь. Но так долго боярин нам тут сидеть без того дела, которое спешно. А нет уж, пускай квашнин хоть треснет и государю жалобится, а я пошлю своих. Эй, стрелец, позови кольцов. Из железного кулака, ближнего к двери, стрелец снял факел, вышел в другую половину башни. Люди Киврина боярин кличит. В пытышную к столу подошли четверо в дублённых полушубках, один из них широкоплечий, скуластый, с раскосыми глазами. На троих билели валяные шапки. На четвёртом нахлабучена до роскосы глаз островерхая сапужкой чёрной густошерстной собаки. Под поясом широкоплечий татарского склада человек как палач, тонкой в два ряда обвитый поталией ремённой плетёю, один из концов плети с петлёй. Вы, ребятки, сказал Киврин, вводя полиццам парни и волчьими глазами, ведаете ли, кого и мать? Приметы дознались боярин, званье тоже Есаула казацкой станицы стеньку разю. То оно и майте. Атака прежде всего берегите шуму и многих глаз. Подходите не скопом, а в разброд и берите, когда он без сабли. Коли же с сабли начнёте ранить головы, как брюквыны с огорода. Ведомо, что рубит чарпальник без страху И пусто удары у него не бывает. Боярин остановил глаза на татарине. "Известно мне, что ты, батырь Юмашка, много коней ловишь петлёй, а на казака пойдёшь не промахнись. Зри, саблю в руке, то знай, петля не берёт". Мой вам сказ стаков. "Уследите в заходе, насталчак с сабли не полезет". Ина, подговорите ерык каких-либо, запугайте их перво, чтобы делали тайно, и заведите кулачный бой на реке. Следы запали его, только дознался, что в ту ночь сошёл он в Стрелецкую станицу же где у Кремля, и не можно ему не быть в станице. А так пойдёт по льду Москвы реки, ту вам к его ходу заварить кулачный бой. Може загорится боем, саблю сложит, тогда ваш. Саниs готовьте, веретьё киньте на него и волокитик фроловый. Здесь мы примем без шуму. Уловим боярин. Бачка боярин изыман. Но с хрестовой молитвой вход. Изцы ушли. Пробили часы на Спасских воротах, заскрепели блоки.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 Они идут кверху, а вверху горит на солнце золотой крест. Вот диво. Разин хотел встать, коротко почувствовал недвижность тела, в нём пробудились упрямство и злость. Выдохнув широкой грудью, крикнул: "Что же ты, я сатана?" и сорвался с постели. Перед ним у другой стены горницы мерно качается люлька, занавешенная синей камкой. Верх люльки до половины украшен бухрамой из жёлтого блестящего шёлка, раздуваясь в движении вверх-вниз шевелицы. За люлькой в одной рубахиной с косок съехавшимись плеча и пышной груди сидит Ириница. Тут же немного в стороне на той же лавке лежит раскрытая книга. горят восковые свечи, перед книгой юродивой тычет по странице пальцем. и спорить сам с собой. Сказывала окуню столетнему: "Возбудишь гостя, ой, Степанушка". Дожну опился старик, и будто его огневица взяла, бредит, безума стал. Причистые московских нет, и насеяложь в книге списанной у Кирилла протопопом вот дьявол наперёд рассевал свои клеветы. Слагая сказы о ложных богах, рождаемых от джон, кричал юродивый, не обращая внимания на уговоры Ириницы. Разин стал спешно одеваться. Куда ты, сокол? Ой, голубь голубой, спи, пока до сумеречно. Я встёналажу, да и запьём чува хмельновы. И протопоп лож в Кириловой книге указано: сатана сам вселится в антихриста. Детка, да перестань же. Ой, ты сокол светлый мой, дай хоть глянуть ещё в твои глаза. Да я все твои шадринки перецелую. Щемит сердце, спать не могу, и будто назав всегда отпускаю тебя. Чаю увидимся, не висни. Скоро надо мне вон из Москвы. Душу она мою метёт. и вышел, а за ним слышался слезливый голос Ириницы. Ворон столетний угнал мою радость.